У тебя, извозчик, сердце вымазано дёгтем. Ты, братец, никогда не был влюблён, а потому тебе не понять моей психики. Этому дождю не потушить пожара души моей, как пожарной команде не потушить солнце. А, чёрт возьми, как я поэтически выражаюсь. Ведь ты, извозчик, не поэт, «Никак нет». «Ну вот, видишь ли!» Жирков нащупал, наконец, у себя в кармане портмоне и стал расплачиваться. «Договорились мы с тобой, дружи, за рубль с получай гонорарий. Вот тебе, вот три гривенника, пятачец прибавки. Прощай и помни обо мне». Впрочем, сначала снеси эту корзину и поставь на крыльцо. «Посторожней! В корзине бальное платье женщины, Которую я люблю больше жизни!» Извозчик вздохнул и неохотно слез с козел. Балансируя в потемках и шлепая по грязи, Он дотащил корзину до крыльца и опустил ее на ступени. «Ну, погода!» Проворчал он укоризненно и, крякнув со вздохом, Издав носом всхлипывающий звук, Неохотно взобрался на козла. Он чмокнул губами, и лошаденка нерешительно зашлепала по грязи. «Кажется, со мной все, что нужно», — рассуждал Жирков. шари рукой по косяку и, ища звонка Надя, просила заехать к Мадиске взять платье есть, просила конфеты сыровые есть, букет, есть. «Привет тебе, привет священный!» Запел он, «Но «Ну, где же, черт возьми, звонок?» Жирков находился в благодушном состоянии человека, который недавно поужинал, хорошо выпил и отлично знает, что завтра ему не нужно рано вставать. К тому же после полуторачасовой езды из города по грязи и под дождем его ожидали тепло, и молодая женщина... Приятно озябнуть и промокнуть, если знаешь, что сейчас согреешься. Жирков поймал в потемках шишечку звонка и дернул два раза. За дверью послышались шаги. Это вы, Дмитрий Григорьевич? – спросил женский шепот. «Я, восхитительный Дуняша!» — ответил Жирков. «Отворяйте скорее, а то я промокаю на костях". Ах, боже мой!» — зашептала встревоженно Дуняша, отворяя дверь. «Не говорите так громко и не стучите ногами, ведь барин из Парижа приехал, нынче под вечер вернулся». При слове «барин» Жирков сделал шаг назад от двери и на мгновение овладел малодушный чисто мальчишеский страх, Какую испытывают даже очень храбрые люди, Когда неожиданно наталкиваются На возможность встречи с мужем. Вот те клюква! Подумал он, прислушиваясь, Какой осторожностью Дуняша запирала дверь И уходила назад по коридорчику. Что же это такое? Это значит, поворачивай назад оглобли? Мерси не ожидал. И ему вдруг стало... Смешно и весело. Его поездка к ней из города на дачу в глубокую ночь и под проливным дождем казалась ему забавным приключением. Теперь же, когда он нарвался на мужа, это приключение стало казаться ему еще курьезней. «Признимательная история, ей-богу!» сказал он сам себе вслух. «Ну куда же я теперь денусь? Назад ехать? Шел дождь, и от сильного ветра шумели деревья, но в потемках не видно было ни дождя, ни деревьев. Точно посмеиваясь и ехидно поддразнивая, в канавках и водосточных трубах журчала вода. Крыльцо, на котором стоял Жирков, не имело навеса, так что он в самом деле стал промокать. И как нарочно принесло его именно в такую погоду, думал он, смеясь. Черт бы побрал всех мужей! С Надеждой Иосифовной начался у него роман месяц тому назад. Но мужа ее он еще не знал. Ему было только известно, что муж ее родом француз, фамилия его Буазу, и что занимается он комиссионерством. Судя по фотографии, которую видел Жирков, это был дюжинный буржуалец сорока, с франко-солдатской рожей, глядя на которую почему-то так и хочется потрепать за усы и за бородку, а-ля Наполеон, и спросить «Ну, что новенько вы, господин сержант?» Шлепая по жидкой грязи и спотыкаясь, Жирков отошел несколько в сторону и крикнул «Извозчик!» «Извозчик!» Ответа не последовало. Ни глаза, ни воздыхания, проворчал Жирков, возвращаясь ощупью к крыльцу. Своего извозчика услал, а тут и днем-то извозчиков не найдешь. Мое положение. Придется до утра ждать? Черт! Подери, корзину, промокнет платье изгадится, двести рублей стоит... — Ну, положение. Раздумывая, куда бы спрятаться с корзиной от дождя, Жирков вспомнил, что на краю дачного поселка у танцевального круга есть будка для музыкантов. — Нечто пойти в будку? — спросил он себя. — Идея! — Но дотащу ли я корзину? — Громоздко и проклятый! Сырый букет можно к черту! Он поднял корзину... но тотчас же вспомнил, что пока он дойдет до будки, корзина успеет промокнуть пять раз. Ну, задайся, засмеялся он. Батюшки, вода за шею потекла. Бр -бр -бр Промок, козя, пьян, извозчика нет. Не достает только, чтобы муж выскочил на улицу и отколотил меня палкой. «Что же, однако, делать? Нельзя что до утра стоять, да и к черту платье пропадет! Вот что, я позвоню еще раз и сдам Дуняше вещи, а сам пойду в будку!» Жирков осторожно позвонил. Через минуту за дверью послышались шаги, и в замочной скважине мелькнул свет. Той здесь спросил хриплый мужской голос с нерусским акцентом батюшки должно быть муж подумал жирков надо соврать что-нибудь послушайте спросил он это дача с лючки нам возьми никакой мылюшкин и здесь нет убирайтесь к черту с вашей сушки Жирков почему-то сконфузился, виновато кашлянул и отошел от крыльца. Наступив в лужу и набрав калошу, он сердито плюнул, но тотчас же опять засмеялся. Приключение его с каждой минутой становилось все курьезнее и курьезнее. Он с особенным удовольствием думал о том, как завтра он будет описывать приятелям и самой Наде свое приключение. Как передразнит голос мужа и всхлипывание колош. Приятели, наверное, будут рвать животы от смеха. Одно только подло платье промокнет, — думал он. Не будь этого платья, я бы давно уже в будке спал. Он сел на корзину, чтобы заслонить ее с собой от дождя, но с его промокшей крылатки и со шляпы потекло сильнее, чем с неба. Фу, чтоб тебя, черт, взял! Простояв полчаса на дожде, Жирков вспомнил о своем здоровье. Это чего, доброго горячку схватишь, подумал он. Удивительное положение. Мне что, еще раз позвонить? А, честное слово, позвоню. Если мужа отворит, то совру что-нибудь и отдам ему платье. Не до утра же мне здесь сидеть. Э, была не была, звони! И в школьническом задоре, показывая двери и потемком язык, Жирков дернул за шишечку. Прошла минута в молчании. Он еще раз дернул. «Кто здесь?» спросил сердитый голос с акцентом. «Здесь мадам Буазо живет?» спросил почтительно Жирков. «А какому черту вам надо?» Мадистка... «Надам Катиш прислала госпоже Буазо платье. Извините, что так поздно. Дело в том, что госпожа Буазо просила прислать платье как можно скорее, к утру. Я выехал из города вечером, но погода отвратительная, едва доехал. Я... Жирков не договорил, потому что перед ним отворилась дверь, и на пороге при колеблющемся свете лампочки предстал пред ним месье Буазо, точно такой же, как и на карточке, с солдатской рожей и с длинными усами. Впрочем, на карточке он был изображен франтом, теперь же стоял в одной сорочке. «Я не стал бы вас беспокоить», — продолжал Жирков, «но мадам Буазо просила прислать платье как можно скорее. Я брат э, мадам Катиш, и, и вот к тому же погода отвратительная». «Хорошо!» сказал Буазо, угрюмо двигая бровями и принимая корзину. «Благодарите, ваша сестра! Э, моя жена сегодня до первого часа ждала платье. Ей обещала провести его какому какой-то месье. Также вот потрудитесь передать сыр и букет, который ваша супруга забыла у мадам Катиш». Буазо принял сырый букет, понюхал то и другое и, не запирая двери, остановился в ожидательной позе. Он глядел на Жиркова, а Жирков на него. Прошла минута в молчании. Жирков вспомнил своих приятелей, которым будет завтра рассказывать о своем приключении, и ему захотелось в довершении курьеза устроить какую-нибудь штуку посмешнее, но штука не придумывалась, а француз стоял и ждал, когда он уйдет. «Ужасная погода», — пробормотал Жирков. Темно, грязно и мокро, Я весь промок. О, да, месье, вы совсем мокрый. И к тому же мой извозчик уехал. Я не знаю, куда деваться. Вы были бы очень любезны, если бы позволили мне побыть здесь в сенях, пока пройдет дождь. А? Бен-сю. Вы снимайте-ка и идите сюда. Это ничего. Можно, можно. Француз запер дверь и ввел Жиркова в маленькую, очень знакомую залу. В зале было все по-старому, только на столе стояла бутылка с красным вином, и на стульях, поставленных в ряд среди залы, лежал узенький, тощенький матрасик. Холодно. сказал Буазо, ставя на стол лампу. — Я только вчера приехал из Париж. Везде хорошо, тепло. А тут рассихал от этих кумури, Кра крамари. Лу-кузан, лу-кузан, проклади кусаются! Буазо налил полстакана вина, сделал очень сердитое лицо и выпил. — О. «Всю ночь не спал», — сказал он, садясь на матрасик. «Люй, и какой-то скотин все звонит, спрашивает Зружкин, месье Зружкин». И француз умолк, и поник головой, вероятно, в ожидании, когда пройдет дождь. Жирков почел долгом приличие поговорить с ним. «Вы, значит, были в Париже?» «В очень интересное время», – сказал он, – «при вас Буланже в отставку вышел». Далее Жирков говорил про Греви, Деруледа, Золя и мог убедиться, что эти имена француз слышал от него только впервые. Париж он знал только несколько торговых фирм и свою «Тент Мадам Блессер» и больше никого. Разговор о политике и литературе кончился тем, что Буазо еще раз сделал сердитое лицо, выпил вина и разлегся во всю свою длину на тощеньком матрасике. «Ну, права этого супруга, вероятно, не особенно широкие, думал Жирков. «Черт знает, что за матрас!» Француз закрыл глаза, Пролежав покойность четверть часа, он вдруг вскочил и, тупо точно ничего не понимая, уставился своими оловянными глазами на гостя, потом сделал сердитое лицо и выпил вина. — О, проклятый кумуры! проворчал он, и, потерев одной шершавой ногой о другую, вышел в соседнюю комнату. Жирков слышал, как он разбудил кого-то и сказал — Uh, il y a rouge qui une robe. Скоро он вернулся и еще раз приложился к бутылке. — Сейчас, uh, шина выйдет, — сказал он, называя. — Я понимаю, вам uh, деньги нужно. Сейчас от не легче, — думал Жирков. — Прикурьезно. Сейчас выйдет Надежда Осиповна. Ну, конечно, сделаю вид, что не знаю ее. Послышала шуршание юбок, Отворилась слегка дверь, И Жирков увидел знакомую кудрявую головку С заспанными щеками и глазами. «Кто от мадам Катиш?» Спросила Надежда Васильевна. Но, тотчас же, узнав Жиркова, Вскрикнула, засмеялась, Вошла в залу. «Это ты?» Спросила она. «Что это за комедия? Да откуда ты такой грязный?» Жирков покраснел, сделал строгие глаза и, решительно не зная, как держать себя, покосился на Буазо. — Ах, понимаю, — догадалась барыня, — ты, вероятно, Жак испугался. Фу, забыла предупредить Дуняшу. — Вы знакомы? — Это мой муж, Жак. — А это Степан Андреевич. — Платье привез? — Ну, мерси, друг. — Пойдем же, а то я спать хочу. — А ты, Жак, спи, спи, сказала она мужу. Ты устал в дороге. Жак удивленно поглядел на Жиркова, пожал плечами и с сердитым лицом направился к бутылке. Жирков тоже пожал плечами и пошел за Надеждой Осиповной. Он глядел на мутное небо, на грязную дорогу и думал грязно. И куда только не заносит нелегкое интеллигентного человека. И он стал думать о том, что нравственное, что безнравственное, о чистом и нечистом, как часто случается это с людьми, попавшими в нехорошее место. Он вспомнил с тоской о своем рабочем кабинете с бумагами на столе и его потянуло домой. Он тихо прошел через залу мимо спавшего Жака. Всю дорогу он молчал, Старался не думать о Жаке, который почему-то лез ему в голову, и уж не заговаривал с извозчиком. На душе у него было так же нехорошо, как и на желудке.